Дверь камеры снова распахнулась. Таня вскочила с деревянного настила. Появилась новая надзирательница, рожеволосая, со злобным взглядом. «Отец приехал. Он сейчас войдет сюда. Она сможет его обнять?» Каково же было разочарование Тани, когда вместо отца появился незнакомый мужчина, достаточно молодой, с хитрым взглядом. «Госпожа Полесская», — произнес он на неплохом русском, с чуть грассирующий «Р». — Пройдемте со мной, пожалуйста. — Так и есть. Отец приехал, но он хочет видеть ее не в камере, а в помещении для свиданий. Или, может, все разрешилось, он приехал ее забрать? Они снова прошествовали по коридорам, поднялись на второй этаж, оказались в крыле, где располагались кабинеты. Надзирательница следовала позади Тани. Девушка чувствовала ее тяжелый взгляд. — Прошу вас, — произнес незнакомец, остановившись около серой двери, — «Вы можете идти», — сказал он, надзирательница. Та беспрекословно подчинилась. Мужчина галантно пропустил Таню вперед. Они оказались в небольшой комнате с письменным столом, несколькими креслами и занавешенным портьерами окном. Обстановка была скудная, явно казенная. На стене тускло поблескивало зеркало. «Садитесь», — сказал мужчина и прошел к столу. «Меня зовут Роджер Ли». «Я представляю ваши интересы, госпожа Полеская. «Я не понимаю, что происходит», — произнесла Таня с удивлением. «Она была разочарована». «Нет, сказать, что она была разочарована, значит пойти против истины. Она ожидала увидеть отца, а вместо этого перед ней восседает самоуверенный американец, который заявляет, что собирается представлять ее интересы. «Таня», — сказал Роджер Ли вкратчивым голосом. Вы, скорее всего, не понимаете, в какой истории оказались замешаны. Вас обвиняют в шпионаже, направленном против Соединенных Штатов. Это значит, что если вас признают виновной, то вам грозит многолетнее тюремное заключение. Я здесь для того, чтобы помочь вам избежать этого. Вам требуется опытный адвокат, и я могу сказать, что являюсь таковым. «Я хочу увидеть отца», — упрямо произнесла Таня. Она опустилась в кресло, которое оказалось жестким и неудобным. Роджер Ли, скрестив руки на груди, с непонятной улыбкой триумфатора смотрел на Таню. «Неужели господин посол Измайлов, который был у вас незадолго до моего визита, не поставил вас в известность?» — спросил адвокат. «Я думал, что вы в курсе последних событий». Таня подалась вперед. «Расскажите, что произошло?» «Олег Степанович заверил меня, что завтра я окажусь на свободе, и мой отец уже выехал в Геную». Роджер Ли скривился. «Узнаю типичного дипломата. Много слов, и ни одно из них не является правдой. Таня, положение очень серьезное. Я не собираюсь скрывать это от вас. Я все-таки ваш защитник. Против вас выдвинуто обвинение, которое может привести вас в камеру на долгие годы, может быть, до конца жизни». Американская сторона готова идти до конца. По BBC уже объявили, что в Генуе задержали советскую шпионку. Я никакая не шпионка, сколько нужно это повторять? В сердцах воскликнула Таня. Я не имею ни малейшего отношения ко всему, что произошло. Роджер Ли ответил: "Охотно вам верю. Я обязан вам верить, и меня, если честно, вовсе не интересует виновного или нет". «Я исхожу из того, что вы моя клиентка и, соответственно, имеете право на защиту, но процесса не избежать». «Советская сторона заявила решительный протест по поводу вашего ареста, но при этом, что очень важно, не подтвердила и не опровергла подозрений в том, что вы являетесь шпионкой, но это не меняет сути дела». Для суда требуется доказательство, а доказательств того, что вы пытались вывести из страны секретную информацию, являющуюся собственностью Соединенных Штатов, более чем достаточно. Таня попыталась что-то сказать Роджеру Ли и обнаружила, что у нее сел голос. Адвокат любезно предложил ей стакан с минеральной водой. «Не волнуйтесь», — произнес он. «О том, что мы с вами обсуждаем, никто не узнает. Я приложу все усилия, чтобы вызволить вас из тюрьмы. Поверьте мне, на карту поставлена моя профессиональная репутация». Таня про себя усмехнулась. «Он что, не понимает, что на карту поставлено нечто большее, ее свобода и жизнь?» Роджер Ли обещает ее вызволить, но это же обещание она слышала и от Олега Степановича. «Измайлов не мог ее обмануть. Отец уже здесь». «Но если отец прибыл в Геную, то почему он не с ней? Он ведь знает, как он ей нужен, больше всего на свете. Он единственный человек, которого она любит». Внезапно Таня подумала об Игоре. «Игорь тоже знает о происшедшем. Ей бы очень хотелось, чтобы он был рядом с ней. Я могу кратко обрисовать вам сложившуюся ситуацию», — продолжил Роджер Ли. «Вы оказались в незавидном положении, Таня». «Честно говоря, кто-то очень постарался, чтобы на вас пала вина. Думаю, это кто-то из ваших спецслужб». «Да-да, я понимаю, что вы не имеете к ним ни малейшего отношения, но это типичный почерк подобных организаций использовать ничего не подозревающих людей для достижения собственных неблаговидных целей. Итак, судя по последним данным, вы предстанете перед судом». Таня в изумлении подняла глаза на адвоката. «Какой суд?» Она завтра же окажется на свободе». Но Олег Степанович мне говорил, начала она». Роджер Ли перебил ее и почти грубо прикрикнул. «Забудьте о том, что говорил вам господин посол. Это ложь во спасение. Я понимаю, но не одобряю подобный подход. Вам лучше знать истинное положение вещей. Вас будут судить». «Америка добивается того, чтобы вы были экстрадированы в Соединенные Штаты. Эта процедура может затянуться на месяцы, может быть, даже на несколько лет. Вам предъявлено обвинение в шпионаже». Таня слушала адвоката и понимала, что все ее иллюзии рухнули. Еще полчаса назад она была готова увидеть отца, а завтра же оказаться на свободе. Но теперь кто же говорит правду?» Олег Степанович, которого она знала многие годы, или Роджер Ли, который почему-то не внушал ей доверия. Слишком быстро говорит, как будто знает, чем все закончится. Она неожиданно поняла, что не доверяет им обоим. Она никому не верит. Но итальянский суд может и не удовлетворить это требование, в конце концов. «Советский Союз является второй супердержавой, а вы гражданка Советского Союза». «Но не рассчитывайте, что ради вас будут ломать копья. Вы Татьяна Пешка, которая пожертвует в сложнейшей шахматной партии, разыгрываемой на мировой арене». «Так, великий князь Бертранский Клод Ноэль заявил уже, что арест был произведен незаконно. Я не думаю, что это будет иметь какие-либо последствия, но он кажется на вашей стороне. Вы очаровали его». Роджер Ли ухмыльнулся и продолжил. «Во всяком случае, нам придется готовиться к серьезной обороне». «Я, как ваш адвокат...» «Господин Ли, но кто назначил вас моим защитником?» — спросила Таня. Вопрос сбил адвоката с толку, он даже на мгновение растерялся. «Понимаете, госпожа Полеская, у каждого обвиняемого должен быть адвокат, или я вас не устраиваю?» «Ну, почему же? Мне только хотелось бы знать, почему именно вы защищаете меня. Я хочу, чтобы у меня был адвокат из моей родной страны. Вы же американец, не так ли? А если я нахожусь в Италии, то это должен быть, по крайней мере, итальянец». Роджер Ли сузил глаза. «Эта крошка не такая наивная дурочка, какой кажется на первый взгляд. Госпожа Полесская, вы имеете полное право отказаться от моих услуг». Он попытался изобразить незаслуженно оскорбленного. «Советский адвокат в Италии — вещь неслыханная. Я защищаю вас, потому что свободно говорю по-русски. Моя бабка была родом из России». «Хорошо», — вздохнула Таня. «Расскажите, что произойдет со мной. Вы же должны знать, не так ли, господин Ли?» «Думаю, ближайшие несколько дней вы проведете в этой тюрьме», — Ли воспрял духом. «Я не могу знать, какой договоренности достигнут США и Советский Союз относительно вас. Кстати, я захватил вечерние газеты. Не хотите ли ознакомиться с ними?» Он открыл портфель и достал из него стопку газет. Таня полюбопытствовала. «Что ж, когда о ней писала Бертранская пресса, то хотя бы приятно. А теперь на первых полосах ее фотография, которую некий репортер сделал в аэропорту». Размытое изображение, она сходит с трапа самолета в сопровождении двух агентов ФБР. Таня и не могла подумать, что она так выглядит. Голова опущена, волосы растрепаны, заголовок, пропечатанный аршинными черными буквами, кричал «Советская шпионка задержана в Генуе». «Дочь русского посла работает на КГБ». «Она пыталась похитить секреты американцев». Таня вчиталась в текст. «Бред, да и только». Она узнала о себе много нового, например, то, что она была любовницей. По слухам, осторожно добавляла газета, не желая быть привлеченной к суду за клевету великого князя Клода Ноэля. А в России прошла подготовку в двух элитных разведывательных школах. Ее отец, могущественный советский босс, именно такое выражение использовал журналист – является одним из влиятельнейших людей в коммунистической империи, и арест его единственной дочери может поставить мир на грань Третьей мировой войны». Таня даже невольно улыбнулась. «Какую только чушь не придумают». «Вам нравится?» — спросил Роджер Ли. «Другие газеты пишут еще хуже. Создается впечатление, что это чей-то заказ». «Меня изображают этакой Матахари, Хари», — произнесла Таня, возвращая адвокату газеты. «Вы в состоянии что-либо предпринять?» «Я попробую выступить с заявлением», — сказал защитник. «Два телеканала уже предлагали мне выступить и кратко обрисовать ситуацию. Это в ваших интересах, Таня. Вы должны это понимать». «Все пекутся о ее интересах», — подумала Таня. «Слишком много людей заботятся о том, чтобы вытащить ее из тюрьмы, и пока ничего не получается. Я не думаю, что с этим стоит торопиться», — ответила она. «Что еще, господин Ли?» Тот замялся и протянул у меня был разговор с командой юристов из Штатов, с теми самыми ребятами, которые специально прибыли, чтобы разорвать вас в клочья. Так вот, они и предложили. «Если вы сознаетесь, то реально будет идти речь о сделке. Но вы понимаете, в обмен на ваше признание вы получаете меньший срок. Я же говорила, что я ни в чем не виновата. Вы же, мои адвокаты должны делать так, как я скажу, или я ошибаюсь. Именно так». Роджер Ли надел очки в тонкой никелевой оправе. Но поверьте мне, иногда лучше признаться в том, чего не совершал. В таком случае срок не будет большим, всего несколько лет. Вполне возможно, что вас обменяют на кого-нибудь из советских диссидентов или политических заключенных, и вы вскоре окажетесь на родине. Но почему она ему не верит? За последние сутки Таня поняла, никогда не надо соглашаться с тем, что тебе навязывают». «Роджер Ли хочет, чтобы она признала себя виновной. Таня не терпела, когда ей навязывали чужое мнение. С какой стати она должна признаваться в преступлении, которого не совершала?» «Таня, вы, видимо, не до конца понимаете, что с вами произойдет, если вас признают виновной», — продолжал Роджер Ли. «Я не принадлежу, увы, к сонму топ-адвокатов, которые купаются в лучах славы». Вызволяют, подобно Пэри Мейсону клиентов из любых переделок и загребают астрономические гонорары. Я обычный законник, не особо удачный, но тем не менее хорошо устроенный в жизни. Поэтому нужно использовать любую возможность. Тем более обвинение само идет на уступки. Мы обговорим с вами цену за то, что вы подпишете некоторые документы. Процесса как такового не будет. Вы получите определенный тюремный срок, Без этого, к сожалению, никак нельзя. «И что произойдет дальше?» — спросила Таня. Роджер Ли дернулся, вопрос застал его врасплох. Адвокат походил на автомобилиста, который неожиданно на большой скорости увидел, что выехал на встречную полосу, а на него движется бензовоз. «Дальше», — сказал он, — «вы отправитесь в тюрьму, Таня». «Но поверьте мне, это будет всего несколько лет. Мы обговорим с вами детали. Так будет лучше для всех». «Нет» четко произнесла Таня. «Для меня это не лучший выход. Я не собираюсь признавать себя виновной». «Никто не заставляет вас принимать скоропалительное решение», — Роджер Ли моментально пошел на попятную. «Это один из вариантов, не более того, но я советую вам хорошенько поразмыслить». Таня подняла на адвоката большие глаза, в которых светились уверенность и упрямство. «Я не верю в то, что американские юристы, которые, по вашим же словам, прибыли сюда, чтобы изничтожить меня, позволят мне так легко отделаться. Я невиновна. Именно из этого я и буду исходить, и мне все равно, мистер Ли, с вашей помощью или без нее, но я добьюсь правды». Адвокат поднялся из-за стола, бросил взгляд на зеркало, занимавшее практически всю стену, и сказал... «Хорошо, госпожа Полесская. Я думаю, на сегодня достаточно. Вы устали, вам требуется отдых. Я переговорил с господином Пачели, директором тюрьмы. Вы уже встречались с ним. Он согласился с тем, что у вас должны быть более комфортабельные условия. Вас переведут в другую камеру». «А что? В итальянских тюрьмах, как в отелях, камеры делятся на первый, второй и третий класс?» Таня чувствовала себя разбитой. «Роджер Ли прав. Она чертовски устала» но не смогла удержаться от саркастического замечания. «Поверьте мне, тюрьмы везде одинаковы, в том числе и на вашей родине. Именно поэтому моя бабка бежала из Одессы в девятнадцатом году». Роджер Ли нажал на кнопку звонка. Через пару секунд возникла надзирательница. Таня вышла в коридор. Роджер Ли не обманул ее». Ее новая камера разительно отличалась от той, где она провела целый день. Чистая, даже уютная, если такое слово подходит к тюремной камере, с удобным подобием кровати, небольшим столиком, телевизором и даже крошечным букетом фиалок. Последний штрих окончательно рассмешил Таню. Еще бы надпись «Добро пожаловать» и комната стала бы похожа на подмосковный пансионат. Таня вздохнула. Усталость растеклась по всему телу. Пора немного отдохнуть. Мысли в ее голове спутались, она зевнула. Завтра она увидит отца. Завтра она обязательно добьется этого. «Ну как вам, Татьяна?» — произнесла Маргарет Доусон, которая наблюдала и слушала весь разговор, происходивший между Роджером Ли и Таней. Она находилась в комнате смежной с той, где беседовали адвокат и Полесская. Большое зеркало с другой стороны на самом деле было обыкновенным стеклом, и это открывало великолепный вид на все, что происходит в соседнем кабинете. Тихо стрекотали камеры, которые фиксировали каждое движение. Мощные магнитофоны с тихим шелестом мотали пленку, на которой отпечатывался каждый звук. Роджер Ли оглянулся в поисках сигареты, заметил на столе пачку Маргарет, вытащил сигарету, зажег и с наслаждением затянулся. «Тяжелый случай», — произнес он. «Они что, не могли выбрать на эту роль кого-то другого?» «Дочь посла, притом совершенно очевидно, что она не имеет ко всему делу ни малейшего отношения. Совсем не дура». Маргарет скривилась. «Я смотрю, она тебе приглянулась, но я не выбирала ее на эту роль. Все операции руководит Тим». Роджер с отвращением вспомнил лысого, ящероподобного Тима. «Никто толком не знал, какой именно спецслужбе он принадлежит и какое имеет звание. Может быть, он вообще гражданский человек?» «Девчонку в качестве курьера использовали русские». Нам были даны четкие указания задержать любого, у кого окажется микрочип, даже посла. «Откуда вы узнали, что микрочип у нее?» Роджер посмотрел сквозь стекло на пустую комнату. «Маргарет права. Татьяна ему понравилась». Роджер вспомнил, что его бабка все время твердила, «Жениться надо на русской». Родители Роджера, наоборот, старались выглядеть стопроцентными американцами, как будто их предки прибыли на континент еще в 17 веке. Неблагозвучную и совершенно неудобоваримую для англосаксонского уха фамилию Лимешенко они сократили Дали, а Роджера, вопреки настойчивым просьбам бабки, назвали не русским, а типично американским именем. «Татьяна...» Роджер сразу вспомнил Евгения Онегина. «Что ж, Полесская могла бы сыграть Татьяну Ларину и лицом, и характером похоже». «Девчонка упрямая, и у нее есть мозги», — сказал он. «Вряд ли мне удастся ее убедить признать себя виновной. Тиму следует знать, что...» «Что мне следует знать?» — раздался шелестящий, похожий на звук проползшей в траве змеи голос. Роджер едва не выронил сигарету и обернулся. Тим, как всегда незаметный, расположился в темном углу в глубоком кресле. Его глаза в темноте поблескивали. По крайней мере, Роджер готов был поклясться, что это именно так. «Не человек, а рептилия, а тропическая змея, которая маскируется в листве, а сама норовит впиться вам в шею и впустить смертоносный яд. Так что мне следует знать, Роджер?» — Тим повел ящероподобной головой. «Только сейчас Роджер понял, что Тим вовсе не старик. Едва ли больше сорока, однако он выглядит на все шестьдесят». Бледная, одутловатая кожа, бесцветные глаза, обескровленные губы. О Тиме никто ничего не знал, даже имя, скорее всего, было вымышленным. Он являлся одним из самых блестящих аналитиков в стране. Ходили слухи, что его мозги разработали множество операций, практически за каждым крупным политическим скандалом, сменой президента в Банановой Республике и секретными международными переговорами. Стоял Тим. Его боялись, ненавидели, презирали и завидовали. Никто не знал, есть ли у него жена и дети. Вряд ли. Какая женщина согласится жить рядом с человекоподобным вараном? Он зарабатывал огромные суммы, но всегда появлялся в одном и том же слегка помятом костюме и неброском галстуке. Единственное, что бросалось в глаза, это туфли из змейной кожи стоимостью никак не меньше тысячи долларов. «Тим, я тебя не заметил», — пробормотал Роджер. Он знал, что Тим всегда в курсе всего происходящего. Ему удается появляться в самый неподходящий момент и услышать самый конфиденциальный разговор. Тим прикрыл черепашьи веки и произнес тихим голосом. — Ты хочешь знать, откуда мне стало известно, что Татьяна Полеская повезет в ручке своей расчески микрочип? — Роджер, ты участвуешь в операции вовсе не для того, чтобы совать нос в дела, которые тебя не касаются. — Запомни! — «Твое дело — склонить девушку признать себя виновной. Если получится, великолепно не получится, будешь ее защитником на процессе. Тебе все понятно?» Роджер кивнул головой. Он, как мальчишка, выслушал все, что говорил Тим. Его сковал непонятный страх. Он мог бы и сам сообразить, что у Тима есть осведомитель в русском посольстве. «Тогда я тебя не задерживаю». Тим открыл глаза и уставился на Роджера немигающим взором. Адвокат ретировался. Маргарет молча наблюдала за разыгравшейся сценой и курила сигарету за сигаретой. Ей давно пора остановиться, но она не может. «Ну что, Маргарет?» Тим оказался у нее за спиной, и Доусон почувствовала инстинктивный страх и отвращение, какие испытываешь, когда по тебе ползет паук. «Мы вместе с тобой разделаемся с девчонкой. Она ведь шпионка. Она из России, а именно эта страна угрожает всему миру». Маргарет отошла в сторону. Она не раз замечала, что Тим проявляет к ней интерес. Неужели этот воран еще с кем-то спит? Представить его в постели было выше ее сил. «Ты сегодня не поужинаешь со мной?» — спросил Тим. «Я хочу отметить удачное завершение операции». «Нет», — слишком поспешно ответила Маргарет. Тим снова прикрыл глаза. Он понял, что она отвергает его. «Я сегодня не могу, Тим. Извини». «Ничего», — прошептал Тим, — «как-нибудь в другой раз. Он походил на паука, который плетет сложнейшую паутину. Муха от него не улетит, это пустая иллюзия». Маргарет подумала, что иметь Тима своим врагом — верх безумия. «Он страшный человек». Маргарет поспешно распрощалась и вышла. Тим остался «Один». Он в задумчивости сидел в темном углу и прокручивал в памяти малейшие детали. Голова его походила на компьютер. Из разрозненных деталей он собирал головоломку. Тим гордился тем, что делает нереальное реальным. О, Если бы широкая общественность знала, какие именно операции он разработал, Нет, он пользовался заслуженной славой в Пентагоне и ЦРУ. Тима это устраивал. Он с самого детства стремился к власти. Они правы, девчонка крепкий орешек. Но кто она по сравнению с ним? Она ему нужна, чтобы завершить это дело. Используя Татьяну, он организует международный скандал. Советы уже заявили, что не потерпят вмешательства США в свои внутренние дела. Что же, это право товарища Андропова делать такие заявления. Люди, на которых работал Тим, хотят, чтобы весь мир знал. Советский Союз не брезгует никакими средствами, чтобы похитить чужие тайны. Таня проснулась в камере и вначале никак не могла сообразить, где она находится. Постепенно она поняла, это итальянская тюрьма. Воспоминания, как морские волны, накатывали одно за другим. Она могла быть в Москве.